метрах от города амс космодром сырок орбита на поляне недалеко от южных ворот города амс п творилась вакханалия бегали толпы игроков кто-то с б р ё в н а м и кто- то с какими то металлическими частями или листами прокатного железа посреди этого муравейника возвышалась небольшая площадка сколоченная из досок На этой площадке стоял стол, заваленный свитками, а уж за столом над чертежами склонились м о т о д о р Леголас и мастер Торин. «А е в ы м говорю, не выдержит. Мало будет давления, будет пшик. Много. Разорвет все к чертям», – ворчал Торин, тыкая пальцем в чертеж. «Торин, ну а из чего тогда делать?» – возмутился м о т и с е р ы й адамантий, только его, и никак по-другому». Он и лёгкий, и прочный. «Опять траты!» Начал ворчать Мотя. «Мотя, а ты представляешь, что будет, если порвёт камеру сгорания? Нам всё тогда сначала начинать». «Да ты на конструкцию посмотри, это же чистая порнография. В реальности такая ракета бы взорвалась ещё на этапе сборки!» Начал снова ругаться Мотя. В этот момент к ним подошёл странный игрок. Он был одет в обычные тряпичные вещи, что для игроков было странно. Все старались напялить на себя как можно больше вещей с бонусами, а этот был в обычных штанах и рубахе новичка, без бонусов к чему-либо. Он молча стоял рядом со столом и ждал, когда на него обратят внимание. Спустя несколько секунд его п р и с у т с т в и е его заметили. На нем скрестились взгляды трех пар глаз. Игрок под ником «Мне только спросить» третьего уровня, Уставившись на м о т а д о р а задал вопрос. «Зачем вы делаете баллистическую ракету бензиновой эпохи?» Леголас и м о т а д о р переглянулись. м о т а д о р вздохнул и твёрдо ответил. «Это секретная информация». «Я и не спал три ночи, но понял, что вы делаете. Это было сложно, но я справился», не без гордости заявил игрок, растерянно бегая глазами по чертежам. И когда разгадка была найдена, я ликовал, я плясал, но разгадка оказалась загадкой. Он сглотнул и облизал губы, продолжая безумным взглядом бегать по чертежам. «Зачем? Зачем вам в фэнтезийном мире баллистическая ракета?» «Это секретно», – попытался пресечь разговоры Мотя, но его перебил странный игрок. «Поймите, я уважаемый ученый, я...» «Я не могу уснуть без транквилизаторов уже четвертый день. Я купил капсулу и зарегистрировался тут только для того, чтобы спросить, зачем? Есть куча способов что-то уничтожить в этой игре и строить такой архаизм – бред пьяного пьянчуги. Но вы строите. Зачем?» Матадор взглянул на л е г а л а з а а тот кивнул в ответ. «Мы собираемся проникнуть в замок королевы некромантов». «Вместо боевой части ракета понесёт троих игроков в специальном контейнере». Игрок начал хмуриться, а затем з а т а р а т о р и л «Вы меня обманываете! Это же бред!» Игрок начал мельтешить руками и кричать незнакомые научные термины. «Успокойся! Мы просто хотим в космос! Или компенсацию за ложный е н лозунг компании «Твой мир безграничен!» «Всё! Ничего больше!» — вмешался Леголас, пойдя на уловку. Глаза игрока пару раз хлопнули, а потом он схватился за голову. «Да это же элементарно! Как я мог до этого не додуматься?» – начал бормотать он. «Все же под носом лежало!» «Тебя как звать, Чудик?» – чеша промеж рогов, спросил Мотя. «А, звать? Абрамом!» – задумавшись о своем, ответил игрок. Он, не прощаясь, развернулся и пошел в сторону города, что-то бормоча себе под нос. а к у ш е с т ы й нас рассекретили нужно усилить секретность начал выдавать указания м о т я и как ты себе это представляешь за навеску на всю стартую площадку повесить нет надо сбить всех с толку ракета круглая значит будем делать квадратную решительно стукнул кулаком по столу тауран совсем сдурел как она полетит как как бутафорию из дерева сделаем квадратную а в ней будем ракету делать. И как ты это вообще себе представляешь? Да очень просто. Коробку вокруг городить будем, а перед стартом ее разберем. Вон я читал, что был такой сыр у росков. Или р у с к о в не суть важно. Был у них сыр орбита. Его о квадратном делали. Вот и разрисуем бутафорию под этот сыр. Ты представляешь, что будет? На континенте паника начнется. «Причем тут паника?» — Хмурис ь спросил л е г а л а с «Как причем? Мы, когда арбалет с тебя ростом сделали, администрация игры вмешалась. А тут молочники строят сырок «Орбита» с пятиэтажный дом. Все, баста, паника и вакханалия». «Как бы администрация не вмешалась?» «Но мы же противозаконного ничего не делаем. Просто строим большой сырок, орбита который». «Пафос!» – улыбаясь, протянул эльф. «Это наше всё!» – закончил за него Матадор. Новостная лента «Твой мир лайф» Паника игрового сообщества. Новостная служба игры «Твой мир» спешит вам сообщить ошеломительное известие. Буквально полторы минуты назад нашей службе поступило видео, на котором глава клана Данон отвечает на вопрос о строительстве. Под видом одного из рабочих стройки наш агент сумел выйти на прямой контакт с главой клана Молочников. На вопрос о том, что же все-таки строится, глава клана ответил четко и односложно «Строим сырок орбита». А на вопрос «Зачем?» он не менее односложно ответил «Чтобы летать». Эксперты и крафтеры всех серверов выдвигают самые разные предположения. от прямоугольного бомбардировщика до летающей крепости нового типа что же строят молочники станет известно через два дня именно к этому времени клан данон обещал устранить все временные постройки возле города амс п наша служба будет держать вас в курсе событий ну что готовы вздохнув произнеслег галас глядя на ракету довольно странной конструкции низ ее был довольно широкий Посередине, под острым углом, торчали непропорционально маленькие крылья, а верхушка красовалась сферой с маленькими иллюминаторами. По всему телу ракеты тянулись трубки, торчали деревянные и металлические части странной формы, да и сам вид был до крайности несуразным. м я говорю, взорвется на старте!» – угрюмо буркнул Матадор. «Это же чистой воды порнография!» Эй! Мотя сплюнул под ноги. Он жутко морщился, когда смотрел на ракету. Когда сняли бутафорский камуфляж из досок, на которых было написано большими буквами «Орбита», он увидел ракету в первый раз целиком, но тут же начал икать. «Ну хватит уже, Мотя! Мы еще не попробовали, а ты сразу взорвется!» л е г а л а с задумчиво почесал надлобленное ухо и спросил Мотадора. а м а т ь а обряды были какие-то у сумасшедших?» которые на таких штуках летали. и и о нашел н парочку, но они не подходят». «Почему?» «Пафоса в них нет». Мотя ь взглянул на хмурящегося л е г а л а з а и пояснил. «Нет, ну где пафос в том, что нам нужно сходить по-малому на колесо?» «Какое колесо?» з а х л о п у л глазами л е г а л а с Он начал переводить взгляд с м о т о д о р а на ракету и обратно. «Оно же не катается!» У неё же нет колёс. А я вот знаю, что за колесо. Написано, что надо справлять нужду на колесо. И всё. Да, маловато пафоса. Кстати, а где Таблеткин? Спросил л е г а л а с продолжая рассматривать ракету. Тебя за спиной. Уже как две минуты стоит. Хмыкнув, ответил Мотя. Ну, отчего-то достоим. Всё готово. Поехали. «А как же пафос?» – Хмурис спросил Матадор. «У тебя есть предложение?» «Ну, есть одна мысль. Правда, это из фольклора. Руссков или р о с к о в Неважно. А суть его вот в чём». Прямая трансляция с космодрома «Сырок-орбита». На поляне, где уже который день суетилась толпа крафтеров и не меньше толпа зевак, стояла ракета. Ракета была жутко несуразной, приземистой, с кучей торчащих то тут, то там трубок и навершием из шара с иллюминаторами. Дверь в навершии была открыта, а к самой двери шёл недлинный помост. Послышался гомон толпы, и камера сфокусировалась на трёх фигурах, вышедших на помост. Толпа игроков, находящихся поблизости от камеры, сначала засмеялась, но далее смех перешёл в чёткий гул голосов. Смех же был вызван именно фигурами. Все три фигуры основного состава клана Данон были одеты в цветастые платья. На головах у них на манер НПС-крестьянок был повязан платок, а в руках они держали по обычной метле. Самое странное было то, что на Матадоре было одето платье явно не по размеру, оно даже голени не закрывало и вообще больше походило на странную майку, чем на платье. Платок на главе эльфа Леголаза тоже привлекал к себе внимание. Из-за физиологических особенностей и обоих надломленных ушей ему пришлось прорезать дырочки в платке, чтобы не выть волком от крепко примотанных ушей. Из-за этого лайфхака крестьянка вышла из него довольно странная. На крестьянку НПС был похож только лучший хиллер игры по официальной версии топа, В его облике выделялась только загадочная светящаяся мина, то ли недовольство, то ли непонимание происходящего. Перед входом в бронекапсулу они остановились и поклонились, громко выкрикнув в ю м л я прощай, в добрый путь!» Поклонились они почему-то в обратную сторону от камеры, явив объективу своей филейной части. После этого они прошли в капсулу, А как только дверь была задраена, послышался явно гномий голос. «Всем покинуть территорию космодрома! Пошла протяжка раз!» Сразу после этих слов, внизу ракеты послышалось шипение и хлопок, после которого из нижних сопел вырвалось грохочущее пламя. Некоторые игроки поспешили удалиться, а некоторые даже не шевельнулись, продолжая наблюдать. «Протяжка 2 Снова обозначился г н о м и голос. с Изображение в камере отдаляется, и в кадр попадает блиндаж, на котором установлен огромный громкоговоритель. Пламя из нижних сопел ракеты уменьшается и меняет звук на высочайший свист. От ракеты начали доноситься звуки нестроенного хора в два голоса. Они пели какую-то песню, но слова было трудно разобрать. До немногочительных зрителей доносились обрывки. «Эх, играй наяревай!» Пой частушки бабки ёшки По не разговаривай! В кадр попадает жидкая толпа зрителей, невнявших предупреждению и продолжавших наблюдать за буйством огня под ракетой. Среди них явно выделялся один игрок. Игрок- этот был одет в н е з р а ч н у ю мантию и красовался лысой головой с явными следами ожога. Этот игрок махал в сторону ракеты белым платочком и плакал. Истерично смеялся, плакал, толкал в бок локтем других игроков, что-то им рассказывал и снова истерично смеялся и плакал, не забывая махать платочком в след. Всё бы ничего, мало ли игроков с причудами в игре. Всё дело было в том, что ник этого печально известного игрока Тринитра Толуол, или, как его чаще называли, Триник. Протяжка 3 «Старт!» «Ну, чего ты дуешься?» – спросил л е г а л а с и б у г о рванет!» – хмуро заметил Матадор. В герметичной стальной капсуле, ощущая сильную вибрацию ракеты, сидели трое друзей. каждый был пристегнут широким ремнем к с т е н к е вот заладил рванет да рванет начал передразнивать эльф то урана ну хоть ты ему скажи таблеткин таблеткин красовавшийся синим платочком в б е л ы й горошек на голове взглянул на эльфа затем на м о т и ю и указал на последнего пальцем при этом яростно закивав ну что началось ты же сам это придумал в ответ таблеткин начал указывать куда то вниз и что-то пытаться объяснить, махая руками. «Вот-вот, вы в окошко поглядите, взлетаем!» — воскликнул эльф, указывая на иллюминатор. «Точно, летим!» — взволнованно произнес Мотя. «Ушастый, это хреновина взлетела!» «А я говорил, говорил! Все потому что точный расчет!» «Уж если тут что и помогло, то только пафос!» — перебил его Мотя. о о Лампа загорелась. Первую ступень долой. Леголас уставился на лампочку из кристалла над своей головой и потянулся к рычагу, отстыковывающему первую ступень. Ухватившись, он постарался его дернуть на себя, но безуспешно. — Мотя, тут рычаг заело! — округлившимися глазами произнес эльф. — Чего? — заикаясь, спросил Матадор. — Как заело? — Намертво! констатировал эльф попытавшийся дернуть рычаг обеими руками ну ка да и я попробую моти отстегнулся и стараясь не упасть от крупной д р о ж и подошел к рычагу с натугой потянув его он добился того что тот остался у него в руках не оборачиваясь к эльфу и не показывая что у него в руках моти немного заискивающим голосом спросил ужас тый а что будет если мы первую ступеньни отстыкуем